В саду одной из тех вилл, что теснясь у подножия Альп, глядятса в лазурную глубину Средиземного моря, случайно сошлись этой весной пятеро русских: старый боевой генерал, муж совета, отдыхающий от теоретических и практических занятий государственными делами, я буду называть его политиком, молодой князь, моралист и народник, издающий разные, более или менее хорошие брошюры по нравственным и общественным вопросам. Дама средних лет, любопытная ко всему человеческому, и еще один господин неопределенного возраста и общественного положения. Назовем его господин Зетт. И я безмолвно присутствовал при их беседах. Некоторые показались мне занимательными, И я тогда же по свежей памяти записал их. Первый разговор начался о моём отсутствии по поводу какой-то газетной статьи или брошюры насчёт того литературного похода против войны и военной службы, что по следам графа Толстого ведётся на неборонессу Зутер и мистерм Стеда. Политик на вопрос дамы, что он думает об этом движении, назвал его благонамеренным и полезным. Генерал вдруг на это рассердился и стал злобно глумиться над теми тремя писателями, называя их истинными столпами государственной премудрости, путеводным созвездием на политическом небосклоне и даже тремя китами русской земли. На что политик заметил, ну и другие рабы найдутся. Это привело почему-то в восхищение господина Зет, который заставил, по его словам, обоих противников единомысленно истинно исповедать, что они действительно считают кита за рыбу, и даже будут бы дать сообща определение тому, что такое рыба, а именно животное, принадлежащее частью к морскому ведомству, частью же к департаменту водяных сообщений. Думаю, прочим, что это выдумал сам господин З. Как бы то ни было, мне не удалось восстановить, как следует начало разговора. сочинять из своей головы по образу Платона и его подражателей. Я не решился и начал свою запись с тех слов генерала, которые я услышал, подходя к беседующим.